Глава восьмая. О том, что даже бесполезные ситуации могут оказаться полезными и коварных планах. «Мама, ты только пришла или, слава богу, уже уходишь!» Я с широкой улыбкой аж лицо свело от усердия, быстро пошел навстречу Светланочке Сергеевне. «Сам пошел, не дожидаясь, пока она приблизится!» Пока маман не присоединилась к нашему дружному коллективу, надо ее спровадить. Как же достали эти игрища госпожи Милославской? Манипулятор Шахренова. Черт их вдвоем свел с Наташкой. Не иначе. Правда, что-то мне подсказывает, у этого черта даже есть определенное имя. А фамилия у нас вообще одинаковая. Вот куда утром унеслась Светланочка Сергеевна. Сто процентов. Придумала повод и разыскала девчонку. Хотя там даже искать не надо. Дом председателя Милославской знает. Вряд ли у нее за оставшуюся часть ночи мог приключиться провал в памяти или развиться топографический кретинизм. В родном селе, к тому же. А причина явиться к Николаевичу по месту жительства всегда найдется. Сынок. Почему ты не рассказал? Организовал группу поддержки, такой молодец. С девочками занимаешься. Наташенька, как называется это? То, что он вас заставляет делать, Чирли дершивы. Светланочка Сергеевна повернулась к девчонке, игнорируя мои сыновьи объятия. Типа не заметила, как несусь к ней на всех порах. Последняя ее фраза звучала очень сомнительно. Будто она только что застукала меня спорно журналом в руках и со спущенными штанами. Вроде ничего сверхъестественного, а в то же время неприлично при родной-то матери. Мама, ты не поверишь, но все на добровольной основе. Посмотрела на сына, ты же ради этого пришла. Кроме меня ничего интересного нет, да и я не картина. Не знаю, что ты еще хотела увидеть. «А теперь дай нам спокойно заняться делом и иди домой». Семен, наверное, истосковался без родительской ласки. «Так занимайтесь, Жорик, я вам совсем не мешаю. Посижу в сторонке под деревцем, скромненько. Интересно ведь, как мой любимый старший сын проводит время, да, девушки?» Девушки в ответ что-то нестройно промычали. Они смотрели на госпожу Милославскую, открыв рты и потеряв дар речи. Во-первых, как ни крути, но Светланочка Сергеевна воплощение воплощении классической женской мечты, Это этакая золушка из зеленух, уехала в столицу, попала на бал и вышла замуж за принца. Я, правда, папеньку еще не видел. Подозревая, что принц сильно престарелый, Но это ведь не столь важно для женской мечты. А девочки всегда такие девочки. Неважно, какой на дворе год. Просто в 2022 они хотят бабла и сытой жизни. Губы, задницы, поездки на отдых, дорогие тачки и счет в банке. Принц – больше способ достичь всего этого. В 1980-м мечтают о сказке. Ну и о сытой жизни, мне кажется, тоже. Не будем отрицать очевидное, просто об идейной сытой жизни, с идейным принцем. И вот сейчас простые деревенские девки видели перед собой особу, которая смогла добиться той самой сказки, причем без всяких крестных и волшебства, тем более Факт рождения Светланочки Сергеевны в Зеленухах известен всем. Даже несмотря на то, что в деревне ее не любят, она все равно остается олицетворением воплощенной мечты. Хотя, судя по рассказам Ольги Ивановны, Милославская вела себя вызывающе в юности. Местным считала колхозным быдлом себя королевой. И вот сейчас. Девки понимали умом, если верить слухам, Милославский для них практически классовый враг. Высокомерная стерва, задравшая нос. Не к такому должны стремиться настоящие комсомолки, но это умом. Сердце же при виде красивой, уверенной женщины говорила им, сказка очень даже может стать былью. Во-вторых, Милославская выглядела как звезда кино, причем даже не советского. Маман, конечно, вырядилась совсем не для прогулок по деревне. Опять же, уверен, специально. На ней были джинсы, так называемые варенки. Это при том, что время широкой популярности данной модели еще не пришло. Светланочка Сергеевна одевается точно не в универмаге, раз имеет их в гардеробе. Для местных женщина в брюках вообще явление не совсем привычное. По крайней мере, лупятся они на ее варенке, будто в жизни ничего более вызывающего не видели. Девки, например, на репетицию тоже надевали спортивки, но это совсем другое. А чтобы вот так расхаживать по деревенским улицам в штанах, которые обтягивают задницу, это уж точно нет. Яркие босоножки, длинная рубашка тоже яркого цвета, края которой маман завязала на животе, стали предметом не менее пристального изучения со стороны Чирлидерш, впечатленных явлением Милославской. Короче, для девок Светланочка Сергеевна сейчас была как Арнелла Мутти в приступе безумия, решившая посетить советскую деревню. Итальянскую актрису я знал, потому что отец, родной, всегда называл так мать в моменты, когда они, нарядные и красивые, отправлялись на совместные мероприятия. Это бывало редко, совместные мероприятия. Чаще их приглашали порознь или в несколько мест одновременно. Поэтому каждый раз отец смотрел на мать влюбленными глазами и говорил – что Арнелла Мути плачет в своей Италии от зависти. Я потом ради интереса залез в интернет посмотреть, что за особо. Ну, у нас с отцом точно разный вкус. Жорик, ты занимайся, занимайся, не стесняйся меня. Девушки, вы же не против, если я поприсутствую? Миленькая кофточка. Маман ткнула пальцем в Ленку которая после такого комплимента забыла, как дышать. Эти бестолычи, словно толпа кроликов, завороженных удавом, синхронно кивнули головой и выдохнули. Не против. Ну что за люди, блин? Жорик, ты злишься? Я не ожидала такой реакции от тебя. Просто твоя мама пришла к моему отцу. А его не было. «Отца. И мы очень хорошо поговорили. Она даже чай пила в нашем доме, представляешь? Я не думала, что жена такого человека вообще окажется совершенно простой». Наташка мелкими шажками приблизилась ко мне и теперь смущенно оправдывалась за сложившуюся ситуацию. Теребила пуговицу на блузке, а еще, что было очень непривычно – Пыталась ко мне, очевидно, подмазаться. На тебя? Нет, не злюсь. Моя мать бывает несколько м -м, упрямой, настойчивой, навязчивой, хитрой, назовем это так. Перечислять можно до бесконечности. Видимо, после вашей ночной встречи ей захотелось узнать тебя получше. Правда? Наташка смутилась еще больше. Кривда! Я бы на твоем месте так не радовался этому. Внимание, госпожи Милославской, самонительная честь. Жорик, ну ты чего? Светлана такая приятная женщина. Удивительная, начитанная, образованная, очень много знает. Светлана? Я переспросил девчонку на всякий случай. Мало ли вдруг мне послышалось? Да. Она сказала звать ее по имени. Ты. Ты против? Тебе не нравится? Наташка вообще окончательно смутилась, замолчала и, походу, расстроилась. Выглядела девчонка виноватой. Да, все хорошо, забей! Это семейные проблемы, наши внутренние сложности. Ну или мои тараканы. Я взял Наташку за плечи, заглянул ей в глаза. Просто не надо быть сильно откровенной с Милославской, хорошо? Не могу объяснить всего, но не надо. Поверь на слово. Я верю. Правда, ничего не понимаю. Откуда у тебя такое к ней отношение? Но мы ведь друзья, да? А друзья должны доверять друг другу. Друзья? Да уж, ага, друзья». Было огромное желание объяснить девчонке, что в их реальности может и есть понятие дружбы между мужчиной и женщиной. В моей такого точно нет. Дружить я могу вон с Перероском или Матвеем Егорычем, даже с мудаком Федькой. А от Наташки мне хочется совершенно другого. Но мое внимание снова отвлекла Светланочка Сергеевна. Пока мы говорили, госпожа Милославская раздобыла кофту, Скорее всего, взяла у кого-то из девок, постелила ее себе под зад и уселась рядом с ближайшим деревом. Твою ж мать! Она реально собирается сидеть тут, пока идет тренировка. Очень, очень все это не вовремя. Я ободряюще похлопал Наташку по плечу и направился к Светланочке Сергеевне. Что за цирк очередной? Сел рядом с ней прямо на траву. Пока команда готовилась, натягивая старые треники под юбки, было время обсудить ситуацию с виновницей этой самой ситуации. «О чем ты?» Милославская сделала такое ангельское лицо, что, будь у меня совесть, она бы непременно проснулась. Хорошо я не обременен этой бесполезной эмоцией. «О твоих достижениях. Зачем ты пошла к Наташке? Давай только без рассказов о случайных случайностях» и внезапных внезапностях. Хорошо? Ну, хорошо. Давай. Светланочка Сергеевна усмехнулась, откинулась назад и, повернувшись ко мне лицом, смотрела теперь с ленивым интересом. Пошла к дочери председателя, чтобы понять, какие у вас отношения. Поняла? Поняла. Наверете вы, Георгий Аристархович, про дружбу? Девочка сохнет по тебе, это очень заметно. Стоит произнести твое имя, у нее очень мило розовеют ушки и щечки. Хорошая девочка, с характером, мне она нравится. Вот только не нравится перспектива твоих с ней отношений. Ты необычный парень из города, с которым Наталья могла бы построить какое-то будущее». Ты сын человека, занимающего очень высокий пост, и в твоем будущем никаких хорошеньких деревенских девочек быть не может. Пошло это, Жорик, пошло, и отдает мещанством. Да что ты! Дело только в этом, и все? Чисто снобизм? Прошлое тут ни при чем? Например, тот факт, что ты замешана в гибели родной дочери Николая Николаевича, о которой он даже не знает. «Не смей!» Светланочка Сергеевна слишком увлеклась своей ролью, поэтому вышла у нее гневная фраза достаточно громко. Естественно, девки, которые в этот момент выстраивались в привычном порядке, испуганно посмотрели в нашу сторону. Особенно Наташка. Андрюха тут же принялся что-то им втолковывать, отвлекая лишнее внимание от нас с госпожой Милославской. «Ты не можешь знать наверняка. Тебя там не было. Ясно?» Светланочка Сергеевна сбавила обороты и стала говорить тише. «Возможно. А ты ничего не рассказываешь. Поэтому отталкиваюсь от той информации, которой располагаю. Потому что ни к чему это. Неужели непонятно? Прошлое осталось в прошлом». «Ну, я бы так не сказал. По мне, наоборот». Куда ни сунешься, со всех щелей лезет это ваше прошлое. Главное, прошлое ваше, а лезет оно ко мне. Странная закономерность не находишь? Ладно, давай тогда так. Что с будущим? Пытаюсь понять мотивы твоих поступков. Приехала сюда в деревню, где тебя откровенно не любят местные. Приволокла с собой Семена, таскаешься следом. Я хочу наладить отношения. Жорик, ты мой сын. Да, в последнее время мы как-то отдалились друг от друга. Но ведь это не меняет ситуации. Хочу понять тебя. Понять, почему ты стал другим. А ты действительно стал другим. Возмужал будто. Появился стержень внутри. А времени прошло всего две недели. Поэтому интересуюсь. «Хочу посмотреть, как ты тут проводишь время, с кем общаешься. Не ищи в моих поступках двойного смысла». «Вот как! Интересно. А справка, что я шизик, это зачем? Тоже без двойного смысла? Для укрепления родственных связей? Очень странный способ имей в виду на будущее, когда захочешь еще с кем-то наладить отношения. Это небольшая забота о себе». «Лукавить не буду, но решить возникшие между нами разногласия очень хочу». «Провальная затея. Знаешь, как говорят? План херня. Я отказываюсь в этом участвовать». Встал на ноги, отряхнул штаны и собрался идти к девкам. «От маман теперь не избавишься. Не гнать же ее при свидетелях. Очередная мута тень выйдет». И без того обсуждение Милославских – самая насущная тема. Жорик, Светланочка Сергеевна поймала меня за руку. Прошу, дай еще один шанс. Я люблю тебя всем сердцем. Сейчас заплачу. Текст хреновый, особенно про сердце. Пошлое это отдает мещанством. Выдернул ладонь из пальцев маман и направился к своей команде. Пусть сидит, хрен с ней. Все равно матч уже завтра. Даже если что-то сообразит, догадается, навредить не успеет. Вообще, мне бы как-то ее взять под контроль. Милославскую имею в виду. Она может заливать о материнской любви сколько угодно. Не верю ей ни черта, вообще, ни одному слову. Чего такой смурной, Жорик? Разговор по душам не получился? Как только я отошел от Светланочки Сергеевны и встал рядом с девками, наблюдая за их прыжками, которые, кстати, получались уже прям весьма неплохо, тут же рядом нарисовался Андрюха. Да, не спрашивай. Я тупо пялился на Чирлидерш, хотя в голове были совсем другие мысли. Нужно найти управу на Милославскую, изменить ее отношение, что ли. Я не дурак, прекрасно понимаю, воевать с ней не смогу. Уровнем возможностей недорос. Не знаю. Совершить, например, поступок, который вынудит Светланочку Сергеевну быть мне обязанной. Как вариант. Но ну, поделись, о чем так усердно думаешь? Гляди, сейчас пару из ушей пойдет. Андрюха не отставал. О, господи! Размышляю, как заставить одну женщину быть мне благодарной. Пока вариантов не особо много, если честно, ни одного. Эх, Жорик, да и это проще простого. Все у вас, у городских, как-то сложно. Смотри, вот если бы она тонуть начала, а ты бы ее спас. А? Хорошая идея? Отличная. Есть несколько «но». Эту конкретную особу не факт, что спасу. Боюсь, искушение утопить ее будет гораздо сильнее. Не справлюсь с соблазном. Да и вряд ли она внезапно соберется тонуть. Это же тебе не в магазин за хлебом сходить. Или соберется, а меня рядом нет. Не топить же ее специально. Вот ты додельный... Ну или от хулигана в темном переулке защитить можно. Тоже супер, только это надо, чтобы она там оказалась. Но переулок еще куда не шло. Где я тебе в зеленухах возьму хулиганов? В другом месте, если она даже и окажется в темном переулке, то я там точно никак не окажусь. Не люблю темных переулков. Всячески избегаю их. Да и хулиганы по сравнению с этой особой не такие уж страшные. Она всяко опаснее будет. Да, ладно, забей. Посмотрим. Ты про Наташку?» Переросток наклонился ближе и спросил шепотом. «По секрету?» Но при этом так вращал глазами в сторону девчонки, что выглядело это вообще не секретно. «Забудь, говорю, Наташка ни при чем». А то удумаешь помогать, я тебя знаю. Потом спасать всех придется. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О, братец обернулся в сторону Светланочки Сергеевны, которая с выражением крайнего удивления на лице наблюдала за скачущими девками. Про нее что ли, Жорик? Мать топить, это как-то слишком? Тфу на тебя! Вот что ты плетешь? Еще сидеть за нее потом? Хватит ерунду нести, забудь, говорю, протопить вообще, если что твоя была идея. Короче, до конца тренировки мне пришлось выслушать кучу всяких версий. Это же Андрюха, какие только варианты он не предлагал. Бык, пчелы, специально вырытая яма, лошадь несущаяся по дороге. Фантазии убраться оказалось на удивление богатой. Андрюха, В итоге я не выдержал. Уже страшно, честное слово. Даже мне страшно. Я тебя реально начинаю бояться. Ну, как знаешь, обиделся Переросток. Как лучше хотел. К счастью, команда закончила свою репетицию и довольные чирлидерши подбежали ко мне, чтобы узнать мнение тренера. Я похвалил каждую, а затем с умным видом велел настраиваться на завтрашнее выступление. К счастью, Про отсутствующий трико они пока не знали, а Наташка им мне рассказала. Когда будущие звезды Зеленуха разошлись, девчонка, ожидающая возможности поговорить без свидетелей, направилась в мою сторону. Светланочка Сергеевна, конечно, сделала то же самое. Не отстанет. Гадом буду. Не отстанет. Жорик. Ты говорил, обсудим после тренировки, как нам выиграть матч. Наташка, наивная простота, задала свой вопрос в присутствии Маман, которая сразу вмешалась в разговор. Объясните толком, что за матч? Игра с Воробьевкой, это я поняла. Но такая странная команда поддержки раньше ничего подобного не видела. Милославская покачала головой. Ясный пень. Раньше никто ничего подобного не видел. Так я подумал про себя. Потом посмотрел на Светланочку Сергеевну всем своим видом, демонстрирующую интерес, и внезапно меня посетила идея. Ничто так не сближает, как преступление, совершенное одной командой. Говоришь, второй шанс? Маман сначала радостно вскинулась, но потом оценила мой внимательный взгляд и напряглась. Рвение у нее заметно поубавилось. Да, Жорик, было бы хорошо. Ну, отлично, идем. Обсудим кое-что всеми.